Глава 16. Наемники. Планета Азакар, остров Сангас. Генетическая лаборатория Эон Арс. Кинул взгляд вверх и увидел спускающуюся в атмосферу пока еще белую точку. Быстро сопоставив время и положение светил, понял, что траектория вхождения в атмосферу не похожа на мой трендноут 3. Поэтому, приняв быстрое решение, убедившись, что юнис устроилась на дереве, старался двигаться размеренно и заметал следы, убрав тело в лодку. Чтобы отвлечь внимание, отправился на ней в другую часть острова. Если они решат, что я всех убил, то пустят залп в палотке и возможно по острову, накрывая шквальным огнем. Но, судя по жадности ОКЗ, моя лаборатория слишком лакомый кусочек, чтобы ее уничтожать. Поэтому принял решение и повел лодку в сторону основного здания. Корабль наемников был уже на полпути до приземления. В скором времени они начнут сканировать остров, но это не проблема. Подхватив еще одну заглушку, которую в попыхах не взял в прошлый раз, и заплыв в каменную бухту, припарковал мод, цепляя к тросу крюком. Затем быстро поднялся по лестнице в здание, машинально вспоминая его проект, который когда-то утверждал. Пройдя несколько пролетов по пожарной лестнице, прошёл биометрическую аутентификацию и попал в комнату к аварийному пульту управления. Там в шкафу достал космический экзокостюм и прикрепил глушилку, напялив его на себя. Затем подошёл к пульту управления и активировал сканеры, напичканные по всему острову. Действительно, наемники правильно распознали свой транспорт и приземлили корабль в сотни метров от здания лаборатории. Взглянув на их хлам вместо оружия, которое взяли с собой эти клоуны, усмехнулся и достал из шкафа пару полуавтоматических многозарядных роксплитов, легко умещающихся в руке, а по мощности превосходящих этих вдвое. Закрепив рукоятки за спецкрепёж на рукавах костюма, проверил надежность соединения, выпустив оружие из рук. Не долетев до пола, они, пружиня на эластоните, управляемой магнитным полем, переместились обратно мне в руку. Соединив свой часы с пультом управления, попытался связаться с Trendnootam 3. Глухо. Плохо дело. Кинул взгляд на трансляции внешних камер. Пятеро убийц, увешанные оружием, как манекены в магазине, тем временем, не дождавшись никаких залпов из орудий системы защиты здания, стали исследовать местность, перебежками приближаясь к лаборатории. Подавил в себе желание расстрелять их с пульта управления. Мало ли кто-то остался на корабле, улетит тут же, выставив щиты. Поэтому я решил спуститься вниз и действовать по обстоятельствам. А перед тем, переключив пульт на ручное управление, снял систему аутентификации и защиты. Пусть зайдут внутрь, а тут я их оформлю. Ориентируясь на показания датчиков движения, самые надежные из всех и незаглушаемые ничем, определил первую жертву. Начну с того, который на входе, чтобы не выбежал и не предупредил. Быстро взглянув через плечо к выходу и турникетам, понял, что парень смотрит совсем в другую сторону, почему-то наружу. Судя по схема-карте, его никто не страхует. Странно. Не стал стрелять, подкрался ближе, пригибаясь и прячась за вырубленной этими имбициллами стойкой охраны. Викра, это Харм, все чисто, пробубнил парень, совсем еще зеленый. Даже убивать такого жалко. Быстро приняв решение, я выскочил из-за стола, останавливая одной левой его взметнувшуюся руку с оружием и потянул ее на себя, заставляя согнуться кисть таким образом, чтобы курковая дуга попросту сломала ему пальцы. К чести сказать, или же они все накачаны под завязочку, но тот даже не издал ни звука, замахиваясь второй рукой с ножом. Его страшное зазубренное в нескольких направлениях лезвие от одного пропущенного превращает все внутренности в кашу. Поэтому герой стоять не стал, ударил в подбородок запястьем, организуя потерю ориентации бедняги, и в завершение, надавив свободной рукой на основание шеи, вырубил его, не убивая. Теряя сознание, парень выпустил занесенный для удара нож, который, описав траекторию по дуге, чуть не приземлился ему прямо в пах. Мне-то лично без разницы на его орган, но Томксэл будет в восторге, разбирая весь этот раритетный хлам. Да и честно признаться, парня все таки жалко. Поэтому поймал и закрепил кусок страшной железки в свободной для таких случаев кобуре на костюме. По бокам покоились роксплеты, дожидаясь своего часа. Магнитное поле держало их возле моего костюма на поясе и без крепежа. А вот ножик просто так таскать опасно. Прорежет даже эластоткань в два счета. и не только ее. Так, объект из женской раздевалки пока трогать не буду. Пусть перед смертью порезвится. А вот личность, штурмующая комнату с пультом управления, меня сильно напрягла. Тем более с ним были еще двое, и они громили мою дверь. Пользуясь стоящим шумом, вышел из-за угла и расстрелял всю троицу почти в упор, затратив минимум заряда. Матёры и небритые мужики прямо классика жанра. Со стеклянными глазами и расплавленными внутренностями повалились на пол. Собрав их огромные пушки, повесил те на плечо. Ну а теперь очередь извращенца. Но он облегчил мне задачу, появившись из за поворота. Отвлекшись на уничтожение противника, я слегка утратил актуальность своей информации. Взмах руки и рок сплит у меня в ладони. Но не успел я выстрелить, как наемник скрылся за углом коридора и потянулся к рации. Пришлось действовать радикально. Скинув с плеча весь подобранный арсенал клоунов, я закинул его к дальней стене коридора и подорвал выстрелом, валясь на пол. Разлетевшиеся осколки прошили насквозь ближайшие стены. Я же, лежа на полу чудом оказался цел и полностью невредим, не считая, конечно, ушибов, мелочи. Оставалось только пробраться в корабль да так, чтобы пилот не заподозрил неладное. Синя фосэмку укорчившегося на полу наемника, сжалился и добил его выстрелом. Нацепил маску и на выходе подобрал оружие вырубленного у поста охраны наемника. Пометил себе, что его надо будет забрать с собой и допросить. Вышел из здания и вальяжной походкой убийц направился к кораблю. Но каково было мое удивление, когда я увидел Юнис в руках наемника, приставившего оружие к ее голове. «Все кончено, Арс крикнул кривозубый наемник, скаля потрескавшиеся губы в взолорадной ухмылке, выглядывая при этом из-за плеча заложницы, как последняя Отпусти ее, и я твой. Моментально включил режим холодного расчета. Потом бояться буду. За нее, не за себя. Брось оружие и сними маску, я должен убедиться, что это действительно ты крикнул тот, теряя терпение и сильнее упирая старенькую модель магнума в висок моей чейс. Слышишь, тварь, моей чейс. Но вслух я только сказал: "Окей, остынь". Выкинул бесполезный раритет в сторону и снял маску. Заметив мои роксплиты, мужик присвистнул, а потом крикнул: "И их тоже". Медленно взяв оружие в руки, я выпустил его, следя за взглядом будущего трупа. Как и рассчитывал, он направил дуло своего пистолета в мою сторону и выстрелил. Я уклонился. Пуля все же попала в правую руку, и та повисла плетью, доставляя адскую боль. В следующее мгновение Роксплет вернулся в левую и, контролируя свои движения, я не промахнулся. Труп наемника повалился на пол с простреленной головой. Юнис заплакала, закрыв глаза ладонями. Не так я хотел отдохнуть. Хорошо, что она не видит меня сейчас. Гримаса боли ее бы еще больше испугала. Экономя силы подошел к ней и обнял, поцеловав макушку, сказав лишь: "Прости. Уже все». Но сам в этом был не до конца уверен. Что там творится с моим кораблем, еще предстояло узнать. В следующее мгновение тело перестало меня слушаться, и я пошатнулся. Нужно попасть на шаттл. Там есть аптечка максимально спокойно произнес впадающий в истерику Чейз, которая тут же вцепилась в меня, чтобы я не упал. Буквально в следующий миг мы услышали звук двигателей приближающегося корабля. Это был шаттл, но уже от Триндноута 12, судя по бортовой маркировке. Снижающийся корабль наставил на нас оружие, но опознав цель, пушки вернулись в исходное положение. Оттуда вышла группа во главе с начальником штурмового отряда, офицером Нирсом Донгом, который тут же отчитался. По вашему приказу триндноуты 12, 16, 17 с поднялись в космос и начали эвакуировать оставшихся людей и оборудование. Вовремя, как всегда, похвалил своего подчиненного, встав равнее. Заметив кровотечение и взяв на себя смелость, Донг подхватил меня под руку, освобождая от объятий Юнис, затем тихонько уточнил: Полагаю, относила к вы откажетесь. Соблазн был велик, но тысяч подчиненных судачили бы потом об этом не один год. Поэтому кивнул и, пользуясь помощью Нирса, вошёл на борт. прошел мимо отдающих честь солдат. Поняв, что прибыли только бойцы, обернулся и приказал вызвать еще шлюп с учеными и ремонтную бригаду для демонтажа оборудования из лаборатории. А для прикрытия достаточно оставить на острове половину взвода, чтобы увеличить грузоподъемность. После этих слов уселся в кресло. Юнис села рядом, открывая протянутую аптечку. Видно было, что она подавлена и напряжена. Поэтому, не обращая внимания на косые взгляды, я ее поцеловал, притягивая здоровой рукой к себе. Удивительно, она сопротивляться не стала и ответила: "Как ты себя чувствуешь?" спросила, заглядывая в мои глаза. "Нормально", ответил, натягивая улыбку, чтобы не доставлять любимой лишнего беспокойства. Следуя моему указанию, половина взвода и Нирс высадились на острове, и мы с оставшимися бойцами взлетели, возвращаясь на корабль. Юнис же не прекращала попытки оказать мне первую помощь. Выглядело это забавно. Мне бы главное добраться до регенератора, но останавливать я ее не стал. Попытавшись прорезать ножницами эластоткань, чтобы добраться до раны, Юнис вызвала у всех непроизвольную улыбку. Но один мой взгляд, и штормовики сделали вид, что рассматривают свою обувь. Кто-то даже полез завязывать несуществующие шнурки. Отложив ножницы, она робко попросила снять костюм, чтобы осмотреть ранение. Мне даже стало интересно, что будет дальше, поэтому подчинился, стягивая верхнюю часть, стараясь не сильно кривиться в процессе. Низ тоже?" с усмешкой уточнил, не отпуская собачку соединительного замка. "Нет, так достаточно". Ее теплая рука легла на мою кисть, останавливая. Число желающих завязывать шнурки резко возросло. Надо бы поработать над психическим здоровьем своих бойцов, подумал так, услышав отдаленное хрюканье. Хотя от такого незамысловатого движения и легкого прикосновения пальцев к моему торсу я был готов к ним присоединиться так как возбуждение возрастало против моей воли поэтому закашлившись в кулак чтобы отвлечь внимание и отнять руку спросил закономерное что дальше сиди смирно, приказала юнис достав антисептик и щипцы из кварцевой коробки кинул взгляд судя по табличке нага Кана. хотел было спросить но меня опередили, прочитав мои мысли время прибытия 7 минут Арс. кивнул кану Затем повернулся обратно к моей старательной медсестре и поразился. С норовистыми движениями она исследовала рану, облучила тонкие хирургические щипцы и собралась лезть за пулей. Кость не задета, ткань приняла на себя часть удара, но есть плохая новость. Куски лоскута и пуля засели глубоко, боюсь задеть артерию, но я попробую. Сожми это в зубах. Она протянула мне жгут, сложенный вдвое. Неуверенно подчинившись, я сел ровнее. Зря переживал. Ловкими движениями Чейс вытащила вначале куски моего костюма, потом и пулю. Следом залила силиконовым раствором, закрывая тем самым открытую рану. Удивительно просто. Даже Рогина возилась бы дольше. Надо обязательно записать ее в медоттек. Но, вспомнив про новости о беременности, решил повременить с таким решением. Хотя, может, начальник моих генетиков все же ошибалась, окинув взглядом команду, в очередной раз поймал сосредоточенное внимание с их стороны. Ай, непроизвольно произнес, не ожидая укола иглой. Прости, не предупредила. Зашиваю рану. И действительно зашило ведь ровно так, точно запишу. Как назло, Шатл в это время начал стыковку, и встречать капитана Арса вышел сам Никаус, мой старый приятель. Как и меня, его втянули в участие в ВКЭ, но я забрал его в ряды своих подчиненных и тайно вывез семью из подноса ОКЗ, не позволяя его шантажировать. Командор вспомнил ненавистное мне название Ника Усван. Кивнул, встречая полуголого меня в дверях шлюза, не забыв при этом отдать честь. "Отставить официоз, Ник! Мне нужен больничный костюм и прямой доступ к системе управления кораблем. Может, сначала регенератор?" Моя Юнис, всю работу сделала за него. Спасибо, дорогая. Поспешил ее поблагодарить, пока она опять себе что-нибудь не напридумывала. Чейс потупила взгляд, смущаясь из-за всеобщего внимания. «Пойдемте тогда, сказал приятель, отпуская штурмовиков в команду и медиков. Только лишь отдал приказ принести больничный костюм. Я пошел вместе с ним, стараясь идти твердой походкой, но выходило скверно. Силы были на исходе. Обернувшись, увидел Юнис, мнущуюся возле шлюза и не знающую, куда идти. Заметив мою реакцию, Николаус меня опередил. Юнис Чейс, вы идете? Нам нужна ваша помощь. Покосившись на Вана, возмущённо спросил. А ты откуда знаешь ее полное имя? Так это мир слухами полнится, улыбнулся тот, прибавив. А вот за героизм Стракса и особенно его рассказ я бы отдал часть своей зарплаты в качестве премии. Так и поступлю, пожурил его я. Что ты так сразу пошел на попятную, приятель? Ладно, передумал. Види. Дождавшись подошедшую Чейз, обнял ее за плечи якобы для поддержки и пошел в сторону капитанского мостика. Подойдя к пульту управления, попросил Ванна оставить нас одних. Нельзя показывать слабость, ведь я потерял контроль над Trendnoautam 3. Репутационный урон хуже физического. Рану можно залечить, а вот память всех подчиненных не сотрешь при всем желании. Когда мы остались одни, я позволил себе бесцеремонно усесться на капитанское кресло. Подойди, пожалуйста, тихо попросил я, пересиливая внутреннее эго. Обычно просят помощи у меня, а не наоборот. Повинуясь моей просьбе, Юнис подошла, смущенно пряча глазки. «Святая наивность схватил ее за руку, притянул к себе, усаживая между расставленными для этого ногами и кладя подбородок ей на плечо. Я сейчас скажу одну вещь и больше повторять не буду. Молча кивнув, она слегка повернула голову в мою сторону. Хороший знак. Я тебя люблю. Я тебя хочу. Хочу всегда быть рядом. Хочу растить наших детей, кто бы там ни родился. Да и кнется Рогине. Но сейчас мне нужна твоя помощь. Видимо, слишком много информации перепало любимой в такой короткий промежуток времени, которого у меня было в обрез. Но вопреки моим ожиданиям, она поняла меня правильно, уточнив, что я должна сделать. Держи руки над пультом и лети в заданную моими координатами точку? Ответил, подсвечивая означенную. Сейчас управлять одной рукой попросту не смогу, а автопилоту с некоторых пор я перестал доверять. Выглядывая из-за плеча моей Чейз, Я чуть было не поверил в то, что Бог существует, и он меня услышал. Прежде чем перенять управление, девушка убрала свои волосы, щекотавшие мне ноздри, в другую сторону и удобнее подставила плечо для моего подбородка. Прелесть, не иначе. Размяв костяшки здоровой руки, я открыл программную консоль. Подстраховавшись виртуальным буфером на входящий трафик, попытался создать прямое соединение со своим кораблем. Ничего не вышло. Такого вертадреса как будто и не существовало вовсе. Мысленно вспоминая от того служащего канцлера, я не придал значения его стертым ногтям и мозолям на пальцах. Профессиональный хакер вполне возможно. Значит, скоро будет ультиматум. Людей, надеюсь, не тронут передав команду по всем кораблям оканчивать сборы и подниматься в космос, включил протокол опасность 10, в котором предугадал похожий сценарий развития событий. Результат возымел свои плоды. Из внешнего аверта пошифрованному моим ключом каналу, пришло сообщение от Зельта. Управление кораблем взломано. Люди и техники заперты в каютах. Трендноуд 3 стоит на орбите. Координаты 403 508 129. Жду приказаний. Отправил ему команду оповещать меня об экстренных ситуациях. Нахмурился, вспоминая про ручное проникновение на борт. Вот только кто бы меня просто так пустил. Ага, держи карман шире. И все таки регенератор необходим. Но пока, воспользовавшись моментом, обнял, наверное, все таки свою девушку, судя по молчаливому согласию, и поцеловал в шею. Корабль качнуло. Что ты творишь? Зашипела она, выравнивая корабль. Обучаю тебя вождению в экстремальных условиях. Если выдержишь, дам личный тренд-ноут под командование. А мысленно себя поздравил с еще одной проблемой на будущее. Вот кто меня за язык тянул. Моментально загоревшись новой целью, Юнис решила принять вызов, даже села ровнее. Ах так, моя рука полезла вверх с ее талии к замку эластокостюма нечаянно задев запястьем грудь девушки, инициировал варп-скачок в пространстве, а она быстро схватывает. За пару секунд мы оказались на месте, и перед нами стоял, вскинув пушки, тринднот 3. -три. Мм, да. Я тебя, конечно, люблю, но ты предупреждай в следующий раз, когда прыгать соберешься. Договорились? Это ты предупреждай, когда лапать меня соберешься», — запальчиво ответила она, но руки от управления не отнимала. «Молодчина!» включив внутреннюю связь с капитаном двенадцатого корабля, отдал приказ: "принести переносной модуль регенератора на капитанский мостик, всю команду к управлению". "Есть", послышался с той стороны лаконичный ответ. "Я разве плохо тебя зашила?" С этими словами Юнис сникла, но рук не отнимала. Удивительно просто. Выбрав из двух зол меньшее, я все же переключил управление на автопилот и повернул к себе Чейз. "Ты отлично меня зашила. Но мне нужна полностью работоспособная рука, не парализованная адской болью. Понимаешь? Девушка молча кивнула и вовремя встала с кресла, потому как в следующее мгновение мои подчиненные вошли в капитанскую рубку. Завершал парад в парящем в воздухе тот самый переносной модуль. Ван, выставь на щиты поглощение ВТ лазерного излучения. С этими словами я покинул капитанское кресло и переместился в регенератор. Включив внутреннее вещание только на данную комнату, продолжил давать указания из-за закрытых створок лечащего оборудования, которое придумали настоящие гении, не иначе. А наши умельцы его еще и доработали. И действительно, по завершении настроек в нас выпустили залп со всех лазерных пушек, целясь в третий варп-двигатель. Наклони корабль на 15 градусов к 508 координате. Слушаюсь моментально подчинился Ван, выполняя приказания. Моим сутчасам наконец удалось подключиться через соединение в медотеке. Уже что-то. Быстро считав состояние корабля, я разорвал соединение, чтобы меня не засекли. Люди заперты. Управление ведется через первый транспортный шлюз. Есть идеи? спросил только у Никоуса. Отправить штурмовиков, предположил тот. Опасно. Уничтожат на подходе. Я отмёл эту идею тут же. А как же система свой чужой? продолжал упираться капитан двенадцатого корабля. На что я коротко и ясно ответил. Взломана. И ещё идеи? А может, выйти с ним на связь и узнать, чего он хочет? Внесла конструктивную, по сути, идею Юнис, вещая в переговорное устройство на ухе Вана. И ведь услышала же наш разговор.